Изменчивое лицо слепого озарилось, несколько раз легонько ударив по натянутой коже гибкой палочкой из китового уса, он запел песню «Танец радости». К нему присоединились все — и Амос, и Тутына, и Умкнеу, и даже Когот, не выдержав, подпел своим чуть хрипловатым, но выразительным голосом. Умка Нео вышла на небольшое свободное пространство перед очагом и начала танец. Она исполняла медленную часть танца с полуприкрытыми глазами, как бы подчеркивая девичью стыдливость. Когот смотрел на нее и думал о Вааль. Он вспомнил первый росток растущей нежности к будущей жене. Он почувствовал, когда увидел ее в танце. и понял, что его подруга по детским играм уже больше не маленькая девочка, а взрослая женщина, и что танец, который она исполняла, выражал её затаённые желания и надежды. Когда резким ударом гаймесин перешёл к другой части танца, умканеев встрепенувши стамиг замерла, её сильное, зрелое тело на преглос И вторую половину танца она исполнила в быстром, стремительном темпе. Её наградили громкими возгласами восхищения, а начальник норвежской экспедиции воскликнул: "Браво!" Гром бубнов и старые мелодии всколыхнули воспоминания в душе Кагота, и он, дав знак Гаймесину, вышел на место, с которого только что ушла Унканэу. Это был танец Ворана. длинный танец, повествующий о происхождении земли, воды и неба, танец сказочный, трудный для исполнения. Лицо когота сначала застыло в каменной неподвижности, потом на нем возникла улыбка, которая так и осталась, как маска, пока танцор движениями рук и тела показывал, что Как летящий в кромешной вечной тьме ворон создавал землю, воду, небо. В действиях священной птицы зрители видели предысторию своей обители, земли. Всё, что делал ворон, когот, было преисполнено для них глубокого значения. Амунсен широко открытыми глазами наблюдал за танцем повествования чувствуя в душе такое волнение, которое он испытывал лишь при слушании симфонического произведения или на религиозной церемонии в этих простых и примитивных на первый взгляд звуках и теле движениях была та таинственная сила искусства которая объединяет всё человеческое на земле когда закончился концерт Умка Неу позвала всех в Ярангу-Коляны, где было приготовлено праздничное угощение. Она все продумала. В длинных деревянных блюдах лежали тонко нарезанный копальхин, свежее нерпичье мясо и старое копченое оленина. Громоздились пластины настроганной рыбы и искрилась раздробленная в каменной ступе нерпичья печень. Прежде чем приступить к трапезе, Амундсен встал и торжественно объявил: "Мы искренне сердечно благодарим вас за приглашение и за такой прекрасный праздник. Однако мы тоже не бездельники, и если этот майский день праздник трудовых людей, то мы тоже имеем отношение к нему".